Меж тем, сама схема действий была такова. Нас провели за кулисы, то есть в служебном помещении позади холста, и показали место, с которого я и должен буду работать. Вообще там за холстом тоже было интересно. Кухня Великой Битвы действительно напоминала театральное закулисье. Борька, если ему верить, знал что такое святая святых храма искусства но он же и в кино снимался и в цирке работал и в театре играл и он сразу сказал это театр но как то все по другому с изнанки знаменитого гигантского холста пестрели ажурные инженерные конструкции ухоженные без паутины и пыли мелькали циферблаты приборов измерявших и поддерживавших на постоянном уровне, температуру и влажность в зале, всяческая электроника, которая отвечала за освещение, сигнализацию и вентиляцию. Я пожалел, что шкипер не видит всего этого технического великолепия. Уж он бы там полазил в волю и еще наверняка советов надавал бы местным инженерам. Ну, а для меня сделали специальное кресло. в котором вполне удобно было сидеть. Ведь я, как профессиональный снайпер, мог дожидаться объекта часами. Ствол винтовки покоился на специальном штативе, был заранее отцентрован и жестко привязан к одной единственной точке. крохотной дырки в холсте. Даже не дырки, а так, к дефекту ткани. Где в непрокрашенный зазор между толстыми нитками Вполне проходила без ущерба для картины тончайшая анестезирующая игла. «Смотрительница зала», — рассказывал Збигнев, — «долго причитала и не верила, что протыкание холста иглой пройдет совершенно безболезненно. Правда, распоряжение ей отдал лично пан директор Национального музея, филиалом которого и являлась «Панорама». Сказано было... что Панове из Варшавы проводят грандиозный психологический эксперимент. Изучают с помощью скрытой камеры, микрофона и специального сверхсовременного датчика биоизлучений уровень патриотических чувств у граждан, проходящих мимо знаменитого изображения Тадеуша Костюшки. Да, я ведь не сказал, что дырочка та под иглу Проделана была аккурат в правой руке польского вождя, у самого запястья. Так что костюшка как заправский шпион, должен был выстрелить в своего соотечественника из рукава, хоть и направлял указующую десницу в противоположную от зрителей сторону. Мы очень надеялись, что этот выстрел станет главным выстрелом пана Тадеуша. Сражался костюшка за американскую и французскую демократию. Отчего ж не поработать теперь на новую демократическую Россию? — А для глаз? — спросил я. — Мне проделают отдельную дырочку? — Матка-боска! — всплеснул руками пан Збигнев. — Да ни в коем случае. — Ага! — сказал я. — Все-таки не удалось одолеть упрямых музейщиков. «Да при чем тут?» — пан Збигнев только рукой махнул. «Было б надо, мы бы весь этот холст на куски порезали, а потом склеили вновь и полностью отреставрировали. Это вопрос денег, а денег на операцию выделено много. Но любой объектив посреди холста, равно как и живой глаз, смотрящий из отверстия, не останется незамеченным эльфом». Уж в этом можете быть уверены. Поэтому, крошка, целиться будете через перископ, линзы которого выведут под перегоревшие светильники. Вот так. Мне еще ни разу в жизни не приходилось целиться из снайперской винтовки, глядя в перископ. Но потратив десятка 3 четыре иголок, я, кажется, наконец пристрелялся и почувствовал уверенность. а циркач не сомневался в себе, по-моему, с самого начала. собранные в складки кожа на лице нисколько не смущала его, а пышные усы даже понравились. Оттащить потерявшего сознание эльфа к служебному входу, не напугав и не обидев никого из зрителей, эту задачу он считал не слишком сложной. Фил должен был отслеживать центральный вход, Причем только в случае неудачи. Я имел право объяснить ему, как выглядит эльф. Такое же задание у двух других, уже служебных выходов, получили Пиндрик и Шкипер. Вот и все. А дальше нам предлагалось выспаться и заступать. Эльф появился в ротонде рано, около двух пополудни. И это было приятно, а то... Вот так до самого закрытия музея досидишь, еще опухнешь ненароком, и вообще за несколько часов запал проходит, перегорает что-то внутри, все вокруг делается по барабану, а это уже не настроение для работы. Даже и не возьмусь сказать вам, что опаснее, избыточный мандраж или полный олимпийский пофигизм. Мы сидели в маленьком баре при входе в гардероб. Гримированный циркач лицом ко входу, а я в полупрофиль, и Фил спиной к дверям. У Бориса ничего на лице не отразилось. Глаза его через непростые очки словно бы все время глупо улыбались. Но, перехватив мой взгляд, циркач как можно спокойнее проговорил «Он пришел». словно заказывал очередную чашечку кофе. Я скосил глаза чуть влево и увидал коренастого человека с серо-стальными непроницаемыми глазами, с загадочной блуждающей улыбкой на тонких губах, в профессионально просторной одежде и с совершенно свободными руками. А походка у эльфа была порывистая, мощная и мягкая. как у большой дикой кошки. Сила в нем чувствовалась необычайная, не физическая, хотя и это тоже, больше психологическая. Тягаться с таким один на один я бы не взялся, потому что на внелогическом уровне ощутил превосходство этого человека в выучке, в опыте, в природных талантах. Да мне и не надо было тягаться. За меня сработает Тадеушко-Стюшко. Я поднялся и спокойно пошел к своему рабочему месту. Циркач тем временем затесался в группу экскурсантов. А расположившись в своем снайперском гнездышке, я мысленно скомандовал себе «Готовность номер три». В перископа хорошо проглядывался весь зал. И Семецкого я увидел сразу. Трудно было не увидеть, ведь он пошел по кругу один. Без публики, без экскурсовода, без ансамбля. эй Ё-моё! Как же циркач встанет с ним рядом? Знакомиться начнет, что ли? Не смешно. Семецкий медленно двигался по круговой дорожке. В задумчивости разглядывая кавалерийскую атаку, бой пехоты на левом фланге и отступление повозок с ящиками, наконец он выбрал точно на линию директрисы. Циркач, типа тоже гуляет без экскурсий, стал потихонечку приближаться к эльфу с другой стороны. Тот замер у перил, впившись холодной сталью своих глаз Красивого и решительного поляка на вздыбившемся коне. Светлая и как бы жеваная куртка эльфа карикатурно напоминала простую крестьянскую сермягу пана Тадеуша, наброшенную поверх парадного мундира. Готовность номер два крошка.